шевельнулась какая-то тень, он вздрогнул и оглянулся. Мистер Стипл, его учитель биологии, в щеглеватом галстуке бабочки и льняном пиджаке, язвительный, довольно надменный мужчина с гладкими волосами, расчесанными на прямой пробор и мелкими аккуратными чертами лица. Он сделал в направлении Харви несколько шагов в своих ботинках на резиновом ходу, «Добрый вечер, Суайер. Так поздно работаете?» «Я провожу эксперимент, сэр», — сказал Харви. «Да ну!» — мистер Стипл внимательно посмотрел на миксер. «Не сочтите за труд объяснить мне свой эксперимент». Харви вызывающе посмотрел на учителя. Лягушка подпрыгнула, он убрал пальцы с выключателя. «Эксперимент в область кулинарии? Вы готовите из лягушки суп?» «Я провожу эксперимент относительно потери веса, сэр», — пояснил Харви. Учитель стал еще внимательнее рассматривать лягушку. «Эксперимент по потере веса? Я хочу заметить разницу в весе в момент смерти. В домашнем миксере?» Придав лягушку смерти в этом закрытом контейнере, ничего не добавляя и ничего не вынимая оттуда, я смогу определить, происходит ли потеря веса или массы в момент смерти. И что же может доказать эта потеря веса или массы в момент смерти, Суайер? Мистер Стипл всегда говорил на децибел выше, чем требовалось, как будто обращался к невидимой аудитории. Это может доказать, что у лягушки есть душа. «Душа?» — эхом повторил изумленный учитель. «Вы верите, что у лягушки есть душа?» «Я думаю, возможно, у всех живых созданий есть душа, сэр». «Вы когда-нибудь читали попа, свайер?» «Поп, Александр, английский поэт». «Нет, сэр». — Стоит почитать, мой мальчик. Вы теряете нить жизни в тот момент, когда анатомируете какое-либо создание. — Вы тоже все время препарируете животных, сэр? Мистер Стипл поднял вверх палец. — Для пользы дела, Свайр, Только для пользы дела. — У меня тоже есть цель, — настаивал Харви. — Эта лаборатория предназначена только для изучения программы экзаменов нулевого и А-уровней, Суайр. Это не место для жестоких игр. А я не играю в жестокие игры. Не думаю, что умерщвление лягушки в миксере можно считать серьезным экспериментом, Суайер. Это одна из наших лабораторных лягушек? Нет, сэр, я поймал ее сам. Предлагаю вам поторопиться в пансион, Свайр. Уже почти девять. А по дороге выпустите эту лягушку. А откуда миксер? Он мой сэр, из дома. Я думаю, пусть он останется пока у меня. Крепко сжав губы, Харви покинул лабораторию, спустился по каменным ступенькам и вышел во двор. Поколебавшись, выпустил лягушку в кусты и быстро зашагал в направлении школьного здания. Учитель биологии наблюдал за ним через зарешеченное готическое окно здания в викторианском стиле. Этот мальчик беспокоил его, как и все остальные, впрочем. Он был неглупым и временами проявлял недюжинные способности, когда хорошенько сосредотачивался. Но обычно он пребывал в своем собственном мире. Он всегда был несколько погружен в себя, что вызывало у некоторых учителей опасения. После той аварии ему определенно стало хуже. У него стали появляться эксцентричные идеи, он задавал странные вопросы. Ему бы сосредоточиться на подготовке к экзаменам, а он носится с этой навязчивой идеей о смерти. Возможно, если быть справедливым, он все еще переживает потерю матери». Куча мальчишек притаилась у боковой двери. Харви увидел горящую красную точку и почувствовал сигаретный дым. Несколько его однокашников оглянулись, когда он шел по дорожке. Один из них сказал...